Глава 7. Пандемия. Тема пандемии входила в общественную жизнь постепенно. Сначала она присутствовала где-то на периферии выпуска в теленовостей после сюжетов о великой России, мудром президенте, бардаке в Европе, Америки и о родившемся в московском зоопарке детёныше панды. Сначала новости о коронавирусе победили по важности новости о родившейся панде. Потом новости о коронавирусе на какое-то время притворялись новостями о бардаке в Европе и Америке. Через какое-то время они уже притворялись новостями о мудром президенте и великой России. И вот наступило время, когда новости о коронавирусе перестали притворяться и стали собственно новостями о коронавирусе, а все остальные новости и о великом президенте, и о бардаке в Европе вдруг стали не такими уж и важными. Сначала закрыли границы между странами, потом сообщения между городами. Перестали летать самолёты, отменили любые массовые мероприятия от чемпионата мира по футболу до парада победы. Если верить новостям, люди начали умирать десятками тысяч от заражения странным вирусом, и никакие медики не могли их спасти. Именно в этот момент население и начало тихо паниковать. появилось слово самоизоляция. Закрылись порехмахерские рестораны и кафе, театры и кинотеатры. Граждане больше не могли собираться компаниями, а все мероприятия, на которых предполагалось скопление людей, просто отменили. Всех заставляли сидеть по домам и не высовываться. Удивительно, что проживающие в Москве люди созванивающиеся друг с другом по зуму Верящие в линейность времени и технический прогресс совершенно не удивились тому, что с эпидемией им предлагали бороться теми же методами, которыми с ней боролись племена майя три тысячи лет назад. Запрет на прогулки, запрет на поездки, запрет собираться в каких-либо местах – все теперь регулировалось специальными электронными пропусками – А полицейские надели маски и начали охоту на тех граждан, которые осмелились появиться в публичном месте, не имея такого пропуска. Продуктовые магазины продолжали работу, но в каких-то новых, диковинных условиях. Все ходили в масках, не подходили друг к другу, соблюдая социальную дистанцию в полтора метра. Я разгуливал по когда-то шумным и многолюдным улицам мировых столиц и не узнавал их. Я смотрел в лица прохожих, старался заглянуть в их глаза и души, и везде видел депрессию, смирение перед неизбежностью, обречённость и безропотную покорность. И весь человеческий мир погрузился в анабиоз. Очень немногим удавалось поддерживать в себе жизненный огонь. Сохранять ясность мысли, иметь желание, стремление, хоть какое-то подобие оптимизма и собственные силы, чтобы продолжать вырабатывать эфир. «А между прочим, эфира все меньше», — задумчиво бормочет Крок. «Я удивляюсь, что он говорит это не из гипербореи, а откуда-то с Земли, но не особенно интересуюсь, почему Крок вдруг решил прогуляться по бескрайним плантациям человеческой цивилизации». У меня свои дела. Мне хочется увидеть Александра Владимировича с Мариной. Когда ситуация с эпидемией стала критической, Александр Владимирович и Марина решили самостоятельно отгородиться от внешнего мира той самой дверью в подъезде со сломанного кодового замка, на которой когда-то началась их история. Кодовый замок давно уже починили. Безбашенный студент вышки Павел Корольков теперь этот код 2К2492 прекрасно знал, и чтобы проникнуть в подъезд, ему больше не нужно было прибегать к помощи дедушке из сна. Впрочем, Павел Корольков заходил в гости к Марине все реже, списывая это сначала на диссидентские собрания однокурсников, потом на сессию, А потом, собственно, на коронавирус и необходимость заботиться о престарелых родителях, живших где-то в мнёвниках. Марина первое время обижалась, но потом решила, что пандемия прекрасный повод разобраться в самой себе, поспать, да и вообще отдохнуть от многочисленных друзей и подруг. Но друзья и подруги никуда не исчезали. Они придумали, как собираться в интернете и выпивать на глазах друг у друга, подбадривая себя бодрыми выкриками. Марина успела поучаствовать в нескольких таких дружеских интернет-попойках, и ей это не очень понравилось. Неутомимые друзья звонили и писали ей каждый день, придумывая всё новые и новые поводы для того, чтобы собраться перед экранами. После нескольких недель мучительных упражнений с бокалом в одной руке и ноутбуком в другой, Марина стала решительно отказываться от подобного варианта досуга. Она решила всецело отдаться творчеству, хотелось сделать что-то большое, красивое, величественное и талантливое. Вначале она задумала написать эпохальное полотно о грозных земных катаклизмах, используя только краски и мастихин. Скорее Марина выяснила, что недостаточно хорошо владеет сложной техникой работы мастихином и решила подтянуть этот навык, задумав скопировать картину Врубеля Демон сидящий, целиком выполненную именно в этой технике. Попробовала, а потом решила, что сделать хорошую копию этой картины сама по себе неплохая задача и даже вызов. Марина неделю терпеливо вылепливала и выскабливала на холсте непослушную голову Врубелевского демона, мастихинами разных размеров, накладывая и вновь прорезая разноцветные слои масляной краски в том же порядке, в котором, по её мнению, когда-то это делал художник. И однажды ей понадобился спирт или, на крайний случай, скипидар, чтобы разбавить засохшие остатки синей краски. И Марина позвонила в дверь Солодилина. Всё получилось очень естественно. Александр Владимирович ничуть не удивился её визиту, был ей очень рад, да и котёнок, которого Солодилин назвал бандитом, Марину признал и встретил как родную. Солодилин сразу же начал шутить про коронавирус и про то, что теперь главное друг друга не заразить, а ещё мол коронавирус, как доказали учёные, Могут передавать кошки, поэтому мы с бандитом для вас, Марина, вдвойне опасны. Ни скипидара, ни спирта у Солодилина, конечно, не было, но зато была водка. И в ней замечательно удалось растворить загустевший ультрамарин, без которого демон, но ну, никак бы не получился. Потом они еще долго разговаривали о творчестве Врубеля, вообще о российских и советских художниках, И Марине было очень приятно, что Солодилин так много про них знает. Так, например, он рассказал, что Врубель закончил свою жизнь в сумасшедшем доме, что он в последние годы жизни почему-то резал на длинные полоски свои брюки, при этом невнятно что-то бормоча себе под нос. Что от него почти все отвернулись. Что спустя несколько лет после Демона сидящего он написал Демона поверженного. В тот же вечер Марина взялась за демона с утроенной энергией. Теперь от создания копии шедевра Марину отвлекало только общение с Александром Владимировичем. Они решили, что если через 2 недели после визита Марины за спиртом не заболеют, то стало быть смогут встречаться постоянно. Не выдержав двухнедельного срока, Марина снова пришла к Солодилину уже через несколько дней. Ей просто необходимо было выговориться. Гас Солодилин умел слушать. Им было очень хорошо вместе. Вдруг с другом они сошлись в одной удивительной жизненной точке. Солодилину нужно было как бы вернуться назад, в молодость, в романтику и чистоту, из дальнего циничного похода за деньгами и привилегиями, а Маринина наоборот, продвигаться по жизни вперёд, за чем-то светлым, в поисках любви и благородства. Так они пересеклись на этих встречных курсах, в начале даже не очень поверив в свою удивительную удачу. Прошёл месяц, начался другой. В телевизоре растерянные руководители гадали, когда же можно будет снять ограничения по передвижению граждан. А в двух отдельно взятых квартирах в доме на улице Тверской находилась пара чрезвычайно довольных жизнью людей и один вполне себе счастливый котенок. Если попытаться как-то записать или систематизировать их разговоры, выяснится, что чередование тем, образов и рассуждений было чрезвычайно хаотично и не подчинялось элементарной логике. Они говорили про художников и скульпторов, про древних египтян и племена майя, про Австралию и Антарктиду, про Путина и Навального, про кухни народов мира, про различные эпидемии и катастрофы, про спасение человечества и про его неминуемую гибель. Они пили вино и коньяк, курили сигареты и сигары, читали вслух любимые стихи и пели песни. Для аккомпанемента у Солодилина в углу комнаты тускло поблескивала инкрустациями запыленная старинная гитара. Когда Александр Владимирович символически начал сдувать с нее пыль, Марине на мгновение показалось, что волшебным образом сдули пыль с самого Солодилина. Он действительно за время всего этого коронавирусного общения как-то посвежел, помолодел и стал вполне симпатичным, и седина ему тоже очень шла. Продукты покупали раз в неделю. Вместе выходили в небольшой продовольственный магазин, спрятанный во дворах и не закрытый, так сказать, согласно постановлению мэра. Он обеспечивал продовольствием жителей ближайших домов в центре города. брали много вина, заморские сыры, какие-то деликатесные полуфабрикаты и, торопясь спрятаться от страшного и неведомого вируса, спешили вернуться в свои квартиры, каждый день заходя друг другу в гости. Они как будто противостояли всему миру. Марина, Александр Владимирович и маленький белоухий котёнок по кличке Бандит В какой-то момент вся внешняя жизнь вместе с назоелевыми онлайн-трансляциями, песнями звёзд под домашнее фортепиано, тревожными новостями о количестве выздоровевших и заболевших, первых всегда было значительно меньше. Сначала отошла на второй план, а потом и вовсе перестала существовать. Александра Владимировича по привычке всё ещё дёргали с работы на какие-то пустые и ничего не значищие совещания. в которых он иногда принимал участие лично, а иногда по Скайпу. Но эти совещания по большому счёту были нужны начальству лишь для того, чтобы показать ещё более высокому начальству, что сотрудники чрезвычайно активно работают и ситуация находится под контролем, несмотря на пандемию. Начальство, видимо, было довольна. Физическая оболочка Александра Солодилина принимала участие в этих совещаниях как в онлайн, так и в оффлайн режиме. Но сам он в это время чувствовал, что находится где-то далеко, совсем не на работе. Появление в жизни Александра Владимировича Марины сильно изменило не только эту самую жизнь, но даже какие-то основные об этой жизни представления. Салодилин и сам чувствовал, что меняется. Что ему раньше казалось банальным и смешным, неожиданно становилось важным, милым и трогательным. В то же время многие прежние ценности, связанные с деньгами, работой и карьерой, казавшиеся нерушимыми и априори важнейшими, на поверку оказывались лишь затейливым орнаментом солодилинской судьбы, стремительно выцветающим на жарком солнце неожиданно появившегося чувства. Ему хотелось сделать что-то хорошее для людей, обнять весь мир, написать какую-нибудь добрую, красивую книгу. Ещё очень хотелось перестать врать самому себе и другим, что в его модной профессии было равносильно самоубийству, и хотелось уделять как можно больше времени общению с Мариной. Ещё Солодилин неожиданно стал придавать значение собственным снам. Собственно, про один сон, наверное, тут стоило бы рассказать отдельно.